Глава двадцатая. Встреча была назначена на сегодняшний вечер. В каком-то забытом богом переулке в половине девятого. Встречу назначал не он, иначе никогда бы туда не сунулся. Прекрасно понимал, что там будет темно, безлюдно и жуть как опасно. И да, он трусил. Хотя мог все объяснить и платить не собирался. А его ведь именно за этим пригласили? Развести на деньги? Он же не дурак. Он понимал. Те фотографии, которые ему пришли с незнакомого номера, прислал шантажист. И тот попытается вытянуть из него все соки, выкачать все деньги. Но... Но дело в том, что платить он не станет. Во-первых, потому что прекрасно знает. Шантажисты редко останавливаются. Во-вторых, он ничего такого не делал, за что бы ему стоило платить. И он... Может, попытаться это как-то доказать. В-третьих, он знал, кто на фотографии. И от этого ему было немного смешно и очень грустно. Пару раз он порывался позвонить майору Бориной. Не глупая же она женщина, должна же понять. Но попытки оставлял. Стоило вспомнить, как она с ним говорила в тот день, когда обнаружили тело Фаины. Противным голосом, намекающим на то, что Борина подозревает его во всех смертных грехах. И его откровение она воспримет как явку вкус повинной. А как же еще? Валера оторвал взгляд от плиты, на которой пыхтела каша. Это была уже третья попытка за утро. Две не увенчались успехом. Первый раз, оставив кастрюльку на плите, он ушел умываться, и каша подгорела. Второй раз он убавил огонь до минимума и ушел бриться. Каша снова сгорела. Теперь вот стоял и караулил. Конечно, можно было бы выйти из дома, зайти в кафе и позавтракать. Можно было, но очень не хотелось. Ему вот ничего не хотелось. И он ловил себя на мысли, что не хотелось по причине того, что в его жизни никогда больше не будет Фаины. Он еще не видел ее неживой. Хотел поехать сегодня, но вчерашняя отвратительная встреча с Ириной помешала его планам а полученное сообщение с незнакомого номера добавило мрачных красок в картину его перемен. И погода опять же стояла отвратительная. Вчера лила, как из ведра, сегодня ветер, холодно. Валера вспомнил, из какого рая его выдернуло сообщение о гибели Фаины и затосковал. Он с радостью поменял бы нынешнее место жительства на те благодатные солнечные края. Там не бывает холодно. Там... Почти 365 дней в году — солнце. А если и случается ветер, то теплый, ласковый. Вот если выйдет у него избежать множество проблем в связи со смертью его жены, он, вступив в права наследования, непременно улетит туда. Откроет какое-нибудь дело. А что, почему нет? Он грамотный менеджер, опытный юрист, молодой и энергичный, выучит язык, «Вмиг тамошнее законодательство, притрется к местным и...» «Да что же такое-то?» — завопил Валера, не поймав тот момент, когда каша полезла через края и залила половину плиты. Он остался без каши. В третий раз отмывать кастрюлю не стал. Отправил ее в мусорное ведро. Зол был и на себя, и на ситуацию. Тут еще позвонили с работы. «Узнал о твоей беде, Валера», — печальным голосом начал руководитель — Прими наше соболезнование. — Спасибо, — выдавил он через силу. Он не верил в искренность этого человека-робота. Наверняка тут узнала о его возвращении и сейчас начнет ныть и просить выйти из отпуска раньше. — Ты сильно занят. Не мог бы выйти пораньше на работу. Мы тут без тебя зашиваемся просто. Валера набрал полную грудь воздуха, шумно выдохнул и отказал. Если у человека нет души с отсеком для сочувствия, то это навсегда. И опять же, он мог бы выйти на работу, если бы не сегодняшняя вечерняя встреча с шантажистом. Мысль о ней выворачивала его наизнанку и заставляла трястись от негодования и отвращения. Он в который раз взял в руки телефон с намерением набрать Борину и тут же отложил его. А потом вдруг вспомнил, что у него есть номер ее помощника, капитана Игнатова, кажется, Такой здоровенный, бравый, малый, с хорошим, понимающим взглядом. Вряд ли он сразу захочет подозревать Валеру во всех смертных грехах. Может, даже проникнется сочувствием». Не раздумывая, Валера набрал его номер. Вызов шел, но никто не отвечал. «Да что же такое-то?» Он заметался по квартире, почему-то все время натыкаясь на вещи Фаины. То попалась на глаза забытая ею блузка на подлокотнике кресла перед туалетным столиком, то открытый тюбик губной помады в ванной на зеркале, закладка в книге на полке в гостиной. Все это казалось полным какого-то зловещего смысла, особенно закладка в книге. Это была их совместная фотография с празднования прошлого Нового года. Фаина на том фото была такой красивой такой жизнерадостный. Как такое могло с ними произойти? В очередной раз, наткнувшись взглядом на ее тапочки в прихожей, он вдруг встал столбом. Замер, попытался отдышаться, потому что ему странно перестало хватать воздуха, и через минуту разрыдался. Что с вами? Майор Борина, удивительным образом обнаружившаяся за его входной дверью, смотрела на него без подвоха, но с явным интересом. «Со мной?» Валера отошел от двери, впуская ее, вытер мокрое лицо ладонью. «Я... я оплакиваю свою безвременно ушедшую жену. Имею на это право?» «Имею». «Странно». Майор Борина вошла. Расстегнула ветровку, сняла и повесила ее на крючок вешалки слева от входа. Поискала взглядом тапочки. Нашла лишь одни свободные фаинины. Не рискнула воспользоваться. Но обувь все равно сняла. Ее высокие кроссовки были в грязи. «А в чем вы находите странность, товарищ майор?» Неприятным голосом поинтересовался Валера, следуя за ней в собственную гостиную. Ему было неловко, что Боря наблюдает по его квартире босиком. Но он, убей, не знал, где хранила Фаина гостевые одноразовые тапки. «Вы, не дождавшись, пока ваша жена найдется, улетаете на отдых. А вдруг с ней что-то случилось?» «А с ней и случилось». А вы улетели. Борина без приглашения уселась в любимое кресло его жены. И даже ноги подобрала, как Фаина. Видимо, гулять босиком по голому полу ей не очень нравилось. Странно, что на ней не было носков. Она вообще очень странная. Эта высокая, красивая женщина, непонятно каким ветром занесенная в полицию. Она вот, ну не на процент, не подходила для этой работы. Ей быть делегацией и сопровождать или хозяйкой картинной галереи быть, или волшебные ароматы для женщин разрабатывать, с чем-то прекрасным соприкасаться. А она преступников ловит. А теперь вы в слезах. Вот я и удивилась. Я вам уже рассказывал, почему улетел. С раздражением ответил Валера, усаживаясь на диван. Он тут же понял, что она находится в более выгодном положении. Его лицо на свету и ее в тени. Читай его как открытую книгу». Но подумал об этом Валера, рассеянно. Это было не то, о чем теперь следовало беспокоиться. Фаина и раньше устраивала мне подобные испытания. Могла исчезнуть на день-два, чтобы я усовестился и начал сходить с ума. Ответил он честно и пожал плечами. «Путевки оплачены». «Почему нет?» «И ее путевку я оставил на виду дома». Думал, она опомнится и прилетит через день. «Такое тоже случалось». Он подумал и не вспомнил, качнул головой. «Нет. Вы... Вы ее любили, Валера?» Она поймала его изумленный взгляд и примирительно улыбнулась. «Понимаю, это не по протоколу. Просто чисто по-человечески хочу понять. Видимо, любили, раз так рыдали. Я вас с лестничной клетки услышала». «Любил, конечно. В какой-то момент... Устал от отношений и захотелось перезагрузки. Детей захотелось, собаку, кота, рыжего. Голос его сполз до шепота, глаза опять защипала от слез. «Простите, майор, а чего не завели? Детей, собаку, кота?» У Фаины были противопоказания по здоровью. Она могла не выносить ребенка, а животных в доме не терпела из-за шерсти. Все так просто объяснить. Он с шумом втянул носом воздух, снова вытер слезы ладонью. Но иногда этого объяснения становится недостаточно. И хочется обойти запреты и... и завести любовницу. Закончила за него Маша и тут же выставила ладошки. Не смущайтесь, Валера. Просто в моей жизни что-то похожее было. Я не удивлена. Такова природа некоторых мужчин. Она помолчала, подумала, а потом закончила тихо. А может, и всех мужчин. Я не могу отвечать за всех. Я сказал, что было со мной. Да, у меня появилась женщина на стороне. И я думал, что это серьезно, навсегда. Но вчера Ирина ждала моего возвращения в подъезде и устроила дикую сцену, — пожаловался Валера и подумал, что соседка наверняка уже разболтала, если майор к ней заглядывала. Я в курсе. Встретила вашу пожилую соседку у подъездной двери. Она оказалась очень словоохотливой женщиной. Мы разговорились. На этом майор Борина замолчала, не открыв секретов диалога с Ниной Николаевной. Она умолкла, но ненадолго. «Зачем вы звонили моему напарнику, Валерий?» «Капитану Игнатову? У меня нет других напарников». В его телефоне ваш пропущенный вызов. Вы позвонили ему почти час назад. Зачем? А почему он не ответил? Потому что спит после операции. В него всадили пулю бандиты, которые каким-то образом замешаны во всей этой истории с маршруткой. Не пугайтесь. Маша заметила, как он остолбенел. С ним уже все в порядке. Я как раз была в его палате, когда вы звонили. Отвечать не стала. Решила, что личный контакт все же лучше. Особенно, когда дело серьезное. Вы ведь по серьезному вопросу ему позвонили, Валерий. Не для того же, чтобы пожаловаться на любовницу, устроившую вам скандал на лестничной клетке. Чтобы пожаловаться, звонил. Да, она явно разочаровалась и мгновенно пожалела, что притащилась к нему в такую даль. Все это он без особого труда прочел на ее лице. Но не на любовницу, а на... Он подумал... Надо или нет продолжать? Надо или нет? И все же продолжил. Она шантажиста. Меня шантажируют, товарищ майор, и обвинения довольно серьезные. Готовы меня выслушать? Маша откликнулась мгновенно. Разумеется. Для чего еще я здесь? А готовы поверить, товарищ майор?